Глава 25. Прибрежный город Таилса величественен, даже несмотря на неизгладимые следы, что оставила на нем война. Крепостные стены из песчаника приняли на себя множество ударов. В некоторых местах зияют дыры, проделанные трибушетами, а по полям разбросаны словно надгробие каменные глыбы. Вокруг обломков выстроились рядами сотни палаток, которые перемежаются кострами, повозками, лошадьми и солдатами Хароуленда. Их лагерь — это демонстрация военной мощи, совершенно не похожей на все, что я видела раньше. И на их фоне сахирские войска выглядят жалко. Да, мы обладаем волшебством и мы обучены, но мы не видели настоящей войны уже тысячу лет, а эти люди ею дышат. Вид этих стервятников, собравшихся у туши города, портит моё и без того плохое настроение. Мы, наконец, прибыли туда, где должен скрываться вместе с повстанцами Афер, и все же вместо облегчения его одушевления я чувствую лишь тревогу. Что ждет меня за этими изуродованными стенами? Известие о смерти Афера или брат, которого я не узнаю? «Не теряй надежды», — твержу я себе. Без нее у тебя ничего нет. Где мы найдем Закарию? – спрашивает Таху Кайна, который вновь едет со мной. Джин был очень рад, когда я его призвала, и он увидел, что я жива. Он даже меня обнял. Таха с другой стороны после поцелуя больше ни разу со мной не заговорил. Я чувствую, как он пытается похоронить воспоминания поглубже, притвориться, что ничего не было. Он живет в доме рядом с полем памяти, – отвечает Кайн. Таха сверяется с картой и кивает. Вижу, за мной. Втаился, кипит жизнь, почти не уступая калии, но атмосфера здесь устрашает. Внутри еще больше солдат, чем снаружи. У каждого на поясе сверкает меч. У каждого еще злобнее блестят глаза. Несмотря на раны, город, что раскинулся перед нами, несомненно, захватывает дух, залитый солнцем и песочно желтый с высокими миноретами и богато украшенными арками из белого мрамора, с мерцающими куполами чистого золота. Город усажен финиковыми пальмами, усеян длинными стенами замысловатой мозаики. Извилистые улочки обрамлены дверями миндального цвета и цветущими клумбами. Здесь есть даже поросшие мхом пруды, по изумрудной поверхности которых скользят кряквы. Над улицами, что плавно спускаются к морю, Свисают переплетения виноградных лоз. Углы отмечены изящными фонарными столбами из кованого железа. Подернутый дымкой — сказочный город, построенный в благоухающий сонный полдень, который длится здесь вечно. Наш путь пролегает через великий базар. Поэтому мы оставляем лошадей в попавшейся нам конюшне и идем пешком. И вновь безжалостная судьба не дает нам обойти стороной шафот. Все так же, как в баштале. В петлях покачиваются синюшные мертвецы с табличками на шеях, где значится их преступление против империи. Но есть одно отличие. Здесь к примыкает возвышение, на котором совершается и другое наказание — порка. Лишь немногие собираются вокруг понаблюдать за этим варварством. Большинство даже не поднимает взгляд, проходя мимо. Я, наученная горьким опытом, теперь их не осуждаю. Я лишь рада, что тошнотворное зрелища и звуки сменяются переулками Великого базара. Они забиты лавками и торговцами, что громко зазывают покупателей, некоторые на нахаро-танги. Меня тревожит количество местных, что говорят на языке чужаков. Кто-то даже одет, подражая захватчикам, и от этого становится совсем неуютно. «Глаза разбегаются», — шепчет мне на ухо Амира. Я растерянно киваю. Местами базар превратился в руины или почернел от огня, но в каждой уцелевшей нише кто-то продает такое, что мне хочется остановиться и поглазеть. Выдувное стекло в форме птиц, плетеные корзины, расшитые бисером подушки, шелковые ковры с замысловатыми цветочными узорами, изысканная кожаная обувь и сумки, Пьянящие духи, мешочки с благовониями, инкрустированные драгоценными камнями зеркальца и украшения из серебра и золота, статуэтки божеств с головами зверей или крыльями, ароматный кофе, даже яркие птички в позолоченных клетках. Но чем дальше мы идем по базару, тем отчетливее я понимаю, что позволить себе все это могут лишь захватчики. И, несмотря на броское богатство величественного города, здесь заметают под ковры ошеломляющее количество нищеты. Я замечаю целую семью в изодранных туниках. Эти люди спят прямо на земле, в высыпанном камнями переулке за магазином тканей. На следующем углу мужчина держит в руках своего маленького сынишку. «Кто-нибудь, умоляю, заберите его!» — взывает мужчина. «Я не могу прокормить детей! Прошу, смилуйтесь! Он всего лишь ребенок. Я склоняю голову, когда мы проходим мимо, и Амира крепче стискивает мою руку. Таха оглядывается на нас через плечо, но на этот раз я даже не пытаюсь скрыть, как сильно меня расстраивают отчаянные мольбы этого человека. Чуть дальше в нише простирается ниц, вызывая о помощи пожилая женщина. Я отворачиваюсь, но мельком вижу тихий затененный переулок справа. Снаружи занавешенного притона танцует и окликает солдат-чужаков пара молодых людей в ярких шелках. Но игривые улыбки не отражаются в глазах. Куда бы я ни посмотрела, я сталкиваюсь с нищетой. Маленькие грязные дети не ходят в школу, а трудятся в лавках и мастерских. Бедняки страдают от голода и болезней, невиданных в Сахире. У них затуманенные глаза и выгнутые ноги. Солдат эти лишения ничуть не заботят. Ни один и ни два ухмыляются. Они издеваются над невинными людьми, а потом, и глазом не моргнув, перешучиваются между собой. Их пьянит безграничная власть, и мне это претит. В отличие от Башталя, где из чужаков встречались разве что солдаты и чиновники, в Таилса множество обычных харуленцев, которые гордо расхаживают по городу, будто он принадлежит им по праву. Где бы я ни ожидала увидеть местного, там колонизатор. Они толпятся в гостиных, в харчевнях, в садах. Они лениво отдыхают на балконах красивых домов, которые, должно быть, принадлежали семьям таилсанцев, жившим, и умиравшим здесь на протяжении бесчисленных поколений. Тех, кто создал эти самые заведения, не видать. Либо не могут себе этого позволить, либо им запрещено здесь появляться. Многие здания переделали или переделывают под иные нужды. В ослепительно прекрасном мраморном храме, который когда-то был посвящен местным богам, теперь установлена статуя пепельного получеловека-полуоленя, держащего золотой скипетр. Чиновник Хару Лэндец наблюдает, как несколько таил санцев прибивают к стенам таблички с надписями на языке захватчиков. Город — камень, густо покрытый мхом. Я начинаю различать лавки, где торгуют пряностями, не только по ароматам, но и по красным дверям и непрерывному потоку покупателей, большинство которых колонисты и гости из других стран. У каждой постоянно караулят солдаты. Раскрасневшись от натуги, они сердито окрикивают, а иногда и пинками гонят прочь попрошаек, будто те жалкие вредители, не более. И судя по тому, что я мельком вижу в окнах, ни одно такое место не обходится без Хару который стоит за прилавком и следит за каждой монеткой. Оберегает то, что им несправедливо причитается. Мы добираемся до обширной части базара, где продают еду. Следуя за тахой, мы огибаем нищих детишек, цепляющихся за подол и выпрашивающих гроши, и подростков, которые подносят ящики с гранатами и фигами для покупателей харауленцев. Огромные толпы чужеземцев слоняются туда-сюда, торгуются за рыбу из близлежащего стеклянного залива. Соленый свежий ветерок оттуда овевает каждую галерею. Мы проходим столько прилавков с чем-то потрясающе вкусным, что у меня возмущенно урчит желудок. Амира пихает меня локтем и указывает на все это. Как похоже их пища на нашу, удивляется она. Хотела бы я возразить, но все здесь мне знакомо: липкие золотистые квадратики фисташковой пахлавы, нарезанная кубиками баранина под чесночным соусом, лепешки только что из печи политые плавленным козьим сыром или посыпанные заораром. «Мы выросли на этой пище», — говорю я, — и внутри все сжимается. Я умираю от голода, но вина терзает еще сильнее. Здесь столько нуждающихся, а я так долго жила с набитым животом и несведущим сердцем. Я выхожу с базара взвинченным комком обнаженных нервов, который того и гляди рассыплется. Даже не замечаю колонистку, несущуюся нам навстречу, пока ее неприлично широкие юбки не сшибают нас с Амирой с тротуара в вонючую лужу загадочного происхождения. Но как бы я ни была оскорблена, я не хочу привлечь внимание, как в баштале. «Шагаем дальше», — бормочу я, и веду Амиру вперед, на что Таха одобрительно кивает. За великим базаром таился, теряет блеск и странным образом становятся еще более людным. Здания здесь совсем не похожи на те, что я увидела, когда мы въехали, хотя, конечно, зодчие не махнули на эту часть города рукой. Аккуратно подогнанные плитки потрескались, а местами и вовсе откололись. Известковую штукатурку давно никто не обновлял, и в трещинах виднеются кирпичи, словно дряхлые кости, что проглядывают сквозь отслоившуюся плоть. Даже приятным ароматом базара никак не совладать с вонью мусора и отходов. Бездомные собираются в переулках, кашляя и сетуя на жизнь. Изможденные нищие сидят на крыльцах и коротают день за курением трубки или перебором чёток, за неимением иного достойного занятия. Их глаза печальны, уголки губ опущены, выцветшая одежда потрёпана. Повсюду подстерегают разочарование и поражение. И, по крайней мере, на одной стене каждой улицы висит свиток, написанный как на Алькибанском, так и Хару-Танге, призыв за вознаграждение доносить о любых предательских деяниях против Империи. «Ты же видишь, да?» — шепчет мне Амира. «То же самое, что видел Афер». Я вдруг понимаю, что голос отказывается повиноваться и потому лишь киваю. Дома в Калии я задавалась вопросом, что же могло в такой степени изменить брата. Я была убеждена, что либо он одержим волшебством, либо его водят за нос. Но увидев это место воочию, вдохнув его жизнь, ощутив, как отчаяние пропитывает мою плоть, звенит в каждой мышце, я начинаю понимать истину, о которой говорил Афер и ужас, который меня охватывает вместе с этим осознанием, не знает предела. Каин прерывает мои размышления, указывая вперед: Вот оно, поле памяти. Это прекрасный, но запущенный сад за каменной оградой, увитый виноградом. Из открытых ран в траве торчат черные обелиски. На каждом высечены имена алькибанцев. За исключением старика, который, опираясь на трость, старательно выдергивает сорняки у обелиска. Сад пуст. А это... Каин останавливает нас у ветхого дома рядом с садом. Стало быть, жилище Закарии. Мне с трудом верится, что мы у цели. Я делаю глубокий вдох и уже собираюсь постучать в дверь, как вдруг замечаю прибитый к ней лист бумаги. «Что это?» — бормочу я, срывая его с гвоздя. Остальные толпятся вокруг, чтобы тоже прочитать. «Я не дома. Если нужен, идите к лодочному сараю. З. «Адрес указан», — говорит Таха, забирая у меня лист и внимательно его изучая. «Проклятье!» — шепчу я и шагаю к закрытым ставнями окнам. Одна створка не закреплена и поддается без особых усилий. Я заглядываю в гостиную. Сказать, что внутри все довольно просто, было бы преувеличением. В комнате две потертые тахты, да низкий столик со сломанными ножками, уставленные пустыми бутылками, а прокинутые они залили изодранный ковер. Наверняка в них был арак. Я даже отсюда чувствую острый лакричный запах. Он буквально впитался в стены. Сноска. Арак. Крепкий алкогольный напиток, содержащий анис. «А он не отказывает себе в удовольствии», — замечает из-за моей спины Каин. «Не отказывает — еще слабо сказано», — бормочу я, окидывая взглядом толстый слой пыли и сброшенную на Тахту кучу одежды. «Каким еще раз должен быть этот Закария?» «Порядочным, судя по всему». «Я знаю, где лодочный сарай», — говорит Таха позади нас, убирая карту. «Я закрываю ставню и киваю. Веди нас». Таха ведет нас мимо причалов, где раскинулся стеклянный залив, гладкий и спокойный, как мазок сапфировой краски, испещенный точками белых парусов. Неподвижный воздух пропитан запахом соли и рыбы. Чайки парят в нем, словно подвешенные на ниточках. Крики моряков доносятся, будто из полузабытого сна. Свет играет на гладком дереве военных кораблей Харуленда, что господствует над заливом. Они окружают еще один длинный и маневренный трехмачтовик, на котором развивается коричневый флаг империи. Что это? спрашиваю я остальных. Рыбацкие лодки осторожно огибают корабль, как мышки, что крадутся мимо сторожевого пса. Это должно быть корабль короля Гледрика», — отвечает Каин. Афер мне о нем рассказывал. Харуленцы считают, что королю опасно долго оставаться на берегу. Затем мы проходим несколько торговых судов, куда грузят ящики. Терпкий запах выдает их содержимое, но я бы догадалась, что они перевозят пряности просто по измученным рабочим, которых окружают солдаты и которыми помыкают чиновники харуленцы. «Имани, смотри!» — шепчет Амира. Она указывает на длинную полосу щебня, где когда-то, видимо, стояли постройки. Я мрачно киваю. Здесь, куда ни глянь, всюду отголоски войны. В сметенных оградах, в полуразрушенных стенах, что упрямо противится жестокому гнету судьбы, в незасыпанных траншеях на месте дорог, усеянных обрывками окровавленной одежды, осколками стекла и щепами дерева, в пятнах выжженной земли, в сброшенных в полные мусоросточные канавы, стрелах и сломанных эфесах. Прекрасная карета с медной отделкой, запряженная двумя лошадьми, выглядит здесь до неприятного неуместно. Она катится по изрытой выбоинами улице. Окно открыто, и внутри расслабленно откинувшись сидят Харуландец и Таил Санец. Когда карета проезжает мимо нас, последний высовывается наружу. Эй, юноша, зовет он и кивает, когда Таха оборачивается. Да, ты. «Мой лорд Асгар набирает новых гладиаторов для арены с щедрейшим разделом выигрыша 70 на 30. И у тебя, похоже, отличные шансы на победу. Снаряжение и обучение включены в...» Таха кланяется. «Мне это не интересно, Но прошу, передайте лорду Асгару мою благодарность за его любезнейшее предложение». «Что это было?» — спрашиваю я, когда экипаж отъезжает. Он ищет бойцов для арены доблести, отвечает Таха. Местные называют их Ямой смерти. Яма смерти? Что там происходит? Использую воображение гроза, подает голос Кайн слева от меня. Там дюжи и юноши вроде Тахи сражаются друг с другом и дикими зверями на смерть, за деньги. Прошу прощения, за 30% от выигрыша. Как щедро в самом деле. Мира ахает. «Это же варварство!» «Ты, разумеется, шутишь», — фыркую я. «Кто туда вообще пойдет добровольно?» «Отчаявшийся пойдет почти на что угодно, а подлецы всегда рядом, всегда готовы воспользоваться этим во имя собственной выгоды». Я бросаю взгляд на Джина. Он ступает легкой походкой, сунув руки в карманы и склонив голову на бок. Черные кудри скрывают глаза». Я чувствую, что в его ответе кроется личная обида, и не могу не вспомнить рассказ, как им пользовались люди первого города. Но каким образом? «Мы на месте», — объявляет Таха. Мы останавливаемся у немощенной дорожки. Внизу, на берегу залива, виднеется синий лодочный сарай, а под фонарем у закрытой двери стоят двое солдат-хару-лендсов, оставивших лошадей на привязи неподалеку. Мы приседаем в тени деревьев и наблюдаем, как первый солдат заходит в сарай, а второй закрывает за ним дверь. «Что происходит?» — шепчет Амира. Я прикусываю щеку изнутри. «Ничего хорошего. Если Зак там, с ними...» «Они могут его допрашивать», — заканчивает Таха. Подождем, пока они уйдут?» — спрашивает Амира. Из сарая доносится крик боли, и мы все вздракиваем. Похоже на пытки, бурчит Таха. Воображение рисует картины, о которых мне не хотелось бы думать, и внутри все переворачивается. Мы должны добраться до Зака, пока они не запытали его окончательно. Но если ты пойдешь туда прямо сейчас, то столкнешься с солдатами, говорит Амира и тянет меня за локоть. Значит, сперва мы их выманим. Может, маленькое землетрясение напугает лошадей? «Если повезет, выиграем достаточно времени, чтобы добраться к Заку». Я смотрю на Таху, потом на Резу, который уставился вниз, на сарай. С тех пор, как солдаты забрали фей, Реза все время замкнут, избегает взглядов окружающих, и Тахи в том числе. «Ну?» — мягко подталкивает его Таха. Реза молча кивает и шаркает к краю небольшого холма, на котором мы расположились. Зарывает ладонь в песчаную почву, достает пригоршню. Не сводя глаз с лошадей, принимается медленно покачивать кулаком туда-сюда. И земля под лошадьми отзывается. Нарастает низкий гул, и она начинает дрожать. Лошади переминаются с ноги на ногу, фыркают и пыхтят, и с каждым толчком их беспокойство усиливается. Скривив бледное лицо в хмурой гримасе, солдат, отталкивается от стены, к которой прислонялся. Он говорит что-то лошадям, поднимает ладони в попытке успокоить животных, пока землетрясение не утихнет. Резак грубо встряхивает кулаком, и рокот перерастает в рёв. Земля гудит даже у меня под ногами. Вокруг лошадей расползаются мелкие трещины. Солдат с изумлением смотрит на это, шатается — и, кое-как удерживая равновесие, с раскинутыми руками возвращается к сараю. Позади него лошади с ржанием разрывают привязь, и мгновение спустя несутся вверх по склону мимо нас. «Молодец! еще немного!» — шепчет Таха, похлопывая кузена по спине. Над верхней губой резы выступают капельки пота. Мышцы лица напряжены, но он непоколебимо сосредоточен, даже не моргает. Солдат колотит в дверь, возится с ручкой и, наконец, ее открывает. Второй уже ждет с той стороны. Они обмениваются отрывистыми словами, и первый указывает на холм. Второй бросает сердитый взгляд на сарай, затем оба взбегают на холм, и мы быстро скрываемся в подлеске. Когда солдаты скрываются из виду, Реза останавливает землетрясение. Целую минуту никто не произносит ни слова, пока мы не убеждаемся, что солдаты не вернутся. «Вышло просто превосходно», — говорю я Резе. Тот, не обращая на меня внимания, вытирает вспотевшее лицо полой туники. Он даже не отвечает, когда Таха приказывает ему остаться и высматривать солдат. А мы тем временем спешим вниз, к сараю. Мне остаются считанные метры, как вдруг силуэт внутри него захлопывает дверь. «Зак!» — зову я, подбегая, и стучу. «Закария!» «Кто спрашивает?» — Раздается грубый голос. «Не солдаты». Дверь приоткрывается. В щель выглядывает налитый кровью карий глаз. «Чего надо?» «Я ищу человека, которого вы, возможно, знаете. Его зовут Афер». Зак пытается закрыть дверь, но Таха наваливается на нее всем телом. «Не так быстро». «Отойди от этой проклятой двери», — рычит Зак, толкая с другой стороны. Не знаю никого с таким именем Каин высовывается из затахи чтобы разглядеть человека в сарай но виднеется лишь силуэт Да брось все ты знаешь ты познакомил его с фаридой Зак кряхтит из щели высовывается сжатый кулак и бьет таху по уху Едва таха на мгновение перестает давить дверь тут же захлопывается Оставьте меня в покое «У нас всего пара вопросов», — говорю я. «Пожалуйста, не могли бы вы нам помочь?» Если Зак и слышит мою мольбу, то предпочитает пропустить ее мимо ушей. Я приваливаюсь к стене сарая и с несчастным видом смотрю на спокойную воду. Таха, тем временем потирая покрасневшее ухо, принимается расхаживать по причалу, как зверь в клетке. Вот только он отчаянно жаждет не столько наружу, сколько внутрь. «Должен быть способ», — бормочет Таха. Я следую его примеру и осматриваю сарай. У него лишь одно окно, и то плотно закрыто ставнями. Дверь сделана из прочного дерева, но я не горю желанием превращать кинжал в топор, чтобы уничтожать имущество Зака, так что и это не вариант. Но в таких сараях обычно есть еще одна дверь над водой, куда заходят лодки. Я тяну Таху к краю берега и указываю на нее. «Не желаешь искупаться?» Со смиренным вздохом Таха первым соскальзывает в воду. Я прошу остальных подождать, затем резко втягиваю воздух, следую за Тахой и плотно сжимаю губы, чтобы не вскрикнуть. Вода прохладная, глубина здесь мне по плечи, туника нелепо раздувается вокруг тела. Залив не ледяной, но я так привыкла к теплым водам в Сахира, что он кажется мне таковым. Стиснув зубы, я следую за тахой к большой двери. Бок о бок мы цепляемся за нижний край и, зажав нос, ныряем. А потом проскальзываем под дверью, как пара крокодилов, и всплываем на поверхность внутри сарая. Мужчина с копной волос до подбородка стоит к нам спиной. Он, бормоча проклятия, роется в ящике с вещами на столешнице. Больше в сарае никого нет, и прямо как в доме Зака здесь царит беспорядок, и повсюду валяются бутылки арака. Однако Зак не похож на того, кто обычно неряшлив или беспечен. Привязанная лодка, мимо которой мы с Тахой проплываем, выглядит очень прилично. Да и сарай был бы таким же, если в нем навести порядок. И, судя по придвинутой к стене импровизированной койке, Зак проводит здесь достаточно времени, чтобы этим заняться. Но почему он предпочитает ночевать здесь, а не дома? Мы с Тахой приближаемся к каменному краю, и плеск воды скрадывает наши движения. Таха жестом дает отсчет. Как только он показывает ноль, мы выскакиваем, разбрызгивая капли повсюду. «Какого демона?» — кряхтит Зак, оборачиваясь. «Ему под 30. Он бородат. Под глазами чернеют синяки. Губа распухла, его недавно били, и кроме спиртного и крови от него разит печалью». «Вы что вообще творите?» — глотая звуки, — говорит он. И неуклюже тянется к лежащему на столешнице деревянному штырю. Я поднимаю ладони. «Пожалуйста, Зак, мы не хотим доставлять неприятностей. Просто поговорить». «Не обязательно хотеть, чтобы все равно их доставить. Я просто ищу своего брата», — настаиваю я. Мужчина запинается, беззвучно шевеля губами. «Брат?» Бормочет он спустя мгновение. «Ты... ты из волшебной страны за песками?» «Ты знаешь, откуда мы родом?» Напряженным голосом произносит Таха, открывая дверь сарая, чтобы впустить Амиру и Кайна. «Я должна связаться с братом», — быстро произношу я. Нельзя уводить разговор от Тафера, пока Таха не сорвался. Я уже чувствую, как от него волнами исходит ярость. «Я не знаю, где он», — отвечает Зак. «Я с ними больше не работаю». Я вдруг начинаю задыхаться, хотя короткий заплыв едва ли стоил усилий. «С повстанцами», — уточняю я, — и Зак кивает. «Когда ты в последний раз видел моего брата?» «Много месяцев назад, может, девять или десять», — у меня обрывается сердце. «Так давно? И ты не знаешь, что с ним с тех пор?» Зак качает головой. «Не могу сказать. Не знаю, радоваться мне или нет. Еще девять месяцев назад мой брат был жив. Но это долгий срок, а трагедии случаются в мгновение ока. Но, может, сказать Фарида, — вмешивается Каин, проходя мимо меня. И Афер будет с ней, так что отведи нас к Фариде». Зак скалит стиснутые зубы. «Повторю еще раз». Я с ними больше не связан. Кайн продолжает наступать, источая королевское нетерпение. Зак пятится, опасливо поглядывая на босые ноги Джина, затем на его одеяние из тонкого льна. Мое собственная, уж точно не из дешевых, но даже в своей простоте наряд Кайна излучает богатство. И пусть сам Джин худощав, скорее мальчишка, чем мужчина, он умеет быть пугающим, если того пожелает. «Мы не просим тебя убить короля Гледрика от их имени, мой дорогой мальчик», — произносит Кайн. «Мы всего лишь просим отвести нас к Фариде. Мы не можем сами выйти на повстанцев. Нам нужно подойти через лицо уже им знакомое, которому они доверяют. А дальше мы сами разберемся, хорошо?» «Нет, я этого не сделаю», — Зак отходит, качая головой. Я слишком много потерял из-за этих идеалистических дураков. Я не собираюсь рисковать жизнью и снова туда ввязываться. Краем глаза я замечаю на столешнице странные для этого места предметы. Изящную расческу для волос, аккуратно сложенный розовый платок с цветочным узором, маленький желтый бутон в глиняном горшке. И все они — единственное, что в сарае не покрыто слоем пыли. «Почему ты ушел от повстанцев?» — спрашиваю я. «Что ты потерял?» «Ничто», — бормочет Зак. «А кого?» «Ну, конечно. Из него сочится не грусть, а горе. То, что я понимаю, как никто другой. Кого-то любимого», — добавляю я. Взгляд Зака скользит по платку и цветку в горшке. Сестру. Риму. Ее имя упоминалось в одном из писем в сундуке Афера. Ее схватили солдаты, верно?» — спрашиваю я. «Погибла от каторжных работ в их тюрьме. Лицо Зака искажает гримаса. К глазам подступают слезы. Он отворачивается. Это Фарида виновата. Забила Риме голову нелепыми идеями о том, чтобы отбить наш город у Харовленцев. Риме был всего 21 год. Соболезную Зак». Но мне нужна твоя помощь. Я должна узнать о судьбе брата. Зак хватает со стола штырь и наставляет на меня. Убирайтесь, я ничем вам не помогу. Пожалуйста. В отчаянии я подхожу ближе. Направь нас хотя бы к тому, кто поможет. Он взмахивает штырем, заставляя меня застыть. Нет. А если не уберетесь, я позову солдат. С ума сошел смеется ему в лицо Каин. Что, мало тебе их наказаний? О, ты думаешь, что в обмен на нас они тебя пощадят? Болтаться тебе в петле рядом с нами за все свои многие-многие предательские деяния, мальчик. Зак перестает размахивать штырём, но держит его наготове, чтобы никого не подпустить. — А я рискну. Я вам ничем не помогу. Пожалуйста, просто уйдите. Я вздыхаю, опустив руки. Его не переубедить. Его боль так велика, что он больше ничего, кроме нее, не видит. И уж точно не захочет увидеть ради кучки незнакомцев. Не знаю, что мне остается, но сарай Зака — не место, чтобы это выяснять. Успеваю развернуться к двери, как вдруг Таха пересекает сарай широким шагом. — Так быстро сдаешься, Имани? — он тычет пальцем в Зака. У нас нет времени на твою сраную чушь». Зак снова вскидывает штырь. Таха ловко уклоняется, хватает мужчину за горло и толкает в столешницу, чуть не опрокинув горшок с цветком. «Даю тебе два варианта, Зак. Выбирай с умом. Ты или делаешь, о чем тебя попросили, или не сдаешься и умираешь». «Я не...» — выдыхает Зак, колотя кулаками по плечам Тахи. «Я не...» «Я да...» Таха сжимает его шею крепче. Зак булькает и пытается пнуть Таху, тщетно силясь разжать его руки. «Не надо!» — вскрикивает Амира. Но Таха не обращает на нее внимания. Я подбегаю к ним. «Таха, прекрати! Ему больно!» «Так задумано!» — ворчит тот, вжимая Зака в стол. Лицо мужчины покрывается пунцовыми пятнами, которые отдают зеленью разбитых глаз. Он уже слишком слабо почти не может дергать ногами. Пожалуйста, есть другие способы. Нет других, рявкает Таха. Нам нужно, чтобы он нашел Афера. Зак наконец издает звук смутно похожий на Да. И Таха роняет его на сырой каменный пол. Зак сгибается пополам в жутком приступе кашля. Ладно, ублюдок, хрипит он, растирая саднейщую шею. Я отведу вас к Фариде. Только не убивай. У тебя две минуты, чтобы собраться и выйти». Направляясь к двери, Таха ловит мой взгляд. Затем смотрит на искаженное маской ужаса лицо Амира. «Это место не для тебя, девчонка», — произносит Таха, проходя мимо нее. Я грозно топу из сарая за ним следом. «Эй, подожди! И ты туда же?» — бормочет Таха. «Я куда же?» Я утягиваю его в тень растущего над водой платана. «Что это было? Ты чуть его не убил!» Таха скрещивает руки на груди. «Я следовал приказам. Воли его отца с тревогой осознаю я. Мы щиты Таха, а не палачи. Чего нам будет стоить исполнение этих приказов?» Он прищуривается. «Чего угодно, лишь бы выполнить задание». У меня по спине пробегает холодок. «Даже душой бы пожертвовал?» Таха не отвечает, и я негромко спрашиваю. «Что же стало с твоим псом, Рашидом? Ты так и не закончил рассказ?» Таха смотрит мимо меня. На виске бьется жилка. Мне пришлось его убить. «Что?» «Как жестоко!» — выдыхаю я. «Почему этого не сделал твой отец?» «Не уберег тебя от этих мук, как ты поступил с Бадер. Таха лишь моргает и медленно дышит. Он молчит так долго, что я уже и не жду ответа. Затем тихо произносит. Некоторым, чтобы выжить, приходилось учиться на горьком опыте. У меня такое чувство, будто я накренилась и наблюдаю за невыносимо искаженным миром. Таха не смотрит на меня». Он глядит на воду, но ничего не видит. Может, он погружен в воспоминания, которые рисует мне воображение, о маленьком печальном мальчике с ножом. И этот нож насильно вложил ему в руку бессердечный отец. А мальчике, вынужденном убить того, кого он любит. Позади нас раздаются шаркающие шаги Зака. «Готов», — уныло ворчит он. «Хорошо», — Таха проходит мимо меня. Показывай дорогу.